1985 год Одиссея капитана Блада Глава первая Посланец Питер Блад, бакалавр медицины, закурил трубку и склонился над горшками с геранью, которая свела на подоконнике его комнаты, выходившей окнами на улицу Уотерлейн в городке бридж Джотер. Блад не заметил, что из окна на противоположной стороне улицы за ним с укором следят чьи-то строгие глаза. Его внимание было поглощено уходом за цветами и отвлекалось лишь бесконечным людским потоком, заполнившим всю узенькую улочку. Людской поток вот уже второй раз нынешним утра струился по улицам городка на поле перед замком где незадолго до этого Фергюсон, капеллан герцога, произнес проповедь, в которой было больше призывов к мятежу, нежели к Богу. Беспорядочную толпу возбужденных людей составляли в основном мужчины с зелеными веточками на шляпах и с самым нелепым оружием в руках. У некоторых, правда, были охотничьи ружья, а кое-у кого даже мечи. Многие были вооружены только дубинками, Большинство же тащили Огромные пики, сделанные из кос, Страшные на вид, но малопригодные в бою. Среди этих импровизированных воинов были ткачи, Пивовары, плотники, кузнецы, каменотесы, Каменщики, сапожники И представители других мирных профессий. Бриджотер, так же как и Таунтон направил под знамена незаконно рожденного герцога почти все свое мужское население. Для человека, способного носить оружие, попытка уклониться от участия в этом ополчении была равносильно признанию себя трусом или католиком. Однако Питер Блад, человек, не знавший, что такое трусость, Вспоминал о своем католичестве только тогда, когда ему это требовалось, способный не только носить оружие, но и мастерски владеть им. Он в этот теплый июльский вечер ухаживал за цветущей геранью, покуривая трубку с таким безразличием, будто вокруг ничего не происходило, и даже больше того бросал время от времени, Вслед этим охваченным военной лихорадкой энтузиастам Слова из любимого им «Куда, куда стремитесь вы, безумцы!» Теперь вы, может быть, начнете догадываться, Почему Блад, в чьих жилах текла горячая отважная кровь, унаследованным от матери, происходивший из рода морских бродяг, Самерсадшира, оставался спокоен в самый разгар фанатичного восстания? Почему его мятежная душа, уже однажды отвергшая ученую карьеру, уготованную ему отцом, была невозмутима, когда вокруг все бурлило? Сейчас вы уже понимаете, как он расценивал людей, спешивших под так называемые знамена свободы, расшитые девственницами Таунтона, воспитанницами пансионов мадемуазель Блейк и госпожи Мазгров. Невинные девицы разорвали свои шелковые одеяния, как поется в балладах, чтобы сшить знамена для армии Монмута. Слова Горация, которые Блад презрительно бросал вслед людям, бежавшим по мостовой, указывали на его настроение в эту минуту. Все эти люди казались Бладу глупцами и безумцами, спешившими навстречу своей гибели. Дело в том, что Блад слишком много знал о пресловутом Монмуте и его матери, красивой смуглой женщине, чтобы поверить в легенду о законности притязания герцога на трон английского короля. Он прочел нелепую прокламацию, расклеенную в бриджу Отре, Таунтоне и в других местах, в которой утверждалось, что после смерти нашего государя Карла II право на престол Англии, Шотландии, Франции, Ирландии со всеми владениями и подвластными территориями переходит по наследству к прославленному и благородному Джеймсу, герцогу Манутскому, сыну и законному наследнику Карла II. Эта прокламация вызвала у него смех, так же, как и дополнительное сообщение о том, что герцог Йоркский Яков приказал отравить покойного короля, а затем захватил престол. Король Яков II занявший престол Англии после смерти короля Карла II. Блад не смог даже сказать, какое из этих сообщений было большей ложью. Треть своей жизни он провел в Голландии, где 36 лет назад родился этот самый Джеймс Монмут, ныне объявивший себя милостью Всевышнего, королем Англии, Шотландии и так далее и тому подобное. Блад хорошо знал настоящих родителей Монмута. Герцог не только не был законным сыном покойного короля, якобы сочетавшегося секретным браком с Люси Олтерс, но сомнительно даже, чтобы Монмут был хотя бы его незаконным сыном. Что, кроме несчастья и разрухи, могли принести его фантастические притязания? Можно ли было надеяться, что страна когда-нибудь поверит такой небылице? А ведь от имени Монмута несколько знатных вигов подняли народ на восстание. Виги — политическая партия в Англии, 17-19 века, предшественница английской либеральной партии. «Куда, куда стремите, свои безумцы?» блат усмехнулся и тут же вздохнул. Как и большинство самостоятельно мыслящих людей, он не мог сочувствовать этому восстанию. Самостоятельно же мыслить его научила жизнь. Более мягкосердечный человек, обладающий его кругозором и знаниями, несомненно, нашел бы немало причин для огорчения при виде толпы простых Ревностных протестантов, бежавших, как стадовец на бой. К месту сбора, на поле перед замком, этих людей сопровождали матери, жены, дочери и возлюбленные. Они шли, твердо верить, что оружие в их руках будет защищать право, свободу и веру, как и всем в Бриджотере. Бладу было известно о намерении дать сражение нынешней ночью. Герцог должен был лично руководить внезапным нападением на королевскую армию, которой командовал Февершем. Она стояла лагерем у Саджмур. Блад был почти уверен, что лорд Февершем прекрасно осведомлен о намерениях своего противника. Даже если бы предположения Блада оказались ошибочными, он все же имел основание думать именно так, ибо трудно было допустить, чтобы командующий королевской армией не знал своих обязанностей. Выбив пепел из трубки, Блад отодвинулся от окна, намереваясь его закрыть, и в это мгновение заметил, что из окна дома на противоположной стороне улицы за ним следили Враждебные взгляды милых, сентиментальных сестер Пит, самых восторженных в отри, обожательниц красавца Монмута. Блат улыбнулся и кивнул этим девушкам, с которыми находился в дружеских отношениях, а одной из них даже недолго лечил. Ответом на его приветствие был холодный и презрительный взгляд. Улыбка тут же исчезла с тонких губ Блада, он понял причину враждебности сестер, возросшие с тех пор, как на горизонте появился Монмут, вскруживший головы женщинам всех возрастов. А, -а, -а сестры Пит, несомненно, осуждали поведение Блада. Считая, что молодой и здоровый человек, обладающий военным опытом, мог бы помочь правому делу, а он в этот решающий день остается в стороне, мирно покуривает трубку и ухаживает за цветами, в то время как все мужественные люди собираются примкнуть к защитнику протестантской церкви и готовы даже отдать за него свои жизни, лишь бы только он взошел на престол, принадлежащий ему по праву. Если бы Бладу пришлось обсуждать этот вопрос с сестрами Пит, он сказал бы им, что вдоволь побродив по свету и изведав множество приключений, он намерен сейчас продолжать заниматься делом, для которого еще с молодости был подготовлен своим образованием, он мог бы сказать, что он врач, а не солдат, целитель, а не убийца. Однако Блад заранее знал их ответ. Они заявили бы ему, что сегодня каждый, кто считает себя мужчиной, обязан взять в руки оружие, а они указали бы ему на своего племянника Джереми, моряка по профессии шкипера торгового судна, к несчастью для этого молодого человека, недавно бросившего якорь в бухте Бри и Джотра. Они сказали бы, что Джереми оставил штурвал корабля и взял в руки мужке, чтобы защищать правое дело». Однако Блат не принадлежал к числу людей, которые спорят. Как я уже сказал, он был самостоятельным человеком. Закрыв окна и задернув занавески, он направился вглубь уютной, освещенной свечами комнаты, где его хозяйка, миссис Барлоу, накрывала на стол. Обратившись к ней, Блат высказал вслух свою мысль. Я вышел из милости у девушек, живущих в доме через дорогу. В приятном звучном голосе Блада звучали металлические нотки, несколько и приглушенные ирландским акцентом, Которые не могли истребить даже долгие годы блужданий по чужим странам. Весь характер этого человека словно отражался в его голосе То ласковым и обаятельным, когда нужно было кого-то уговаривать, то жестком и звучащим, как команда, когда следовало кому-то внушать повиновение. Внешность Блада заслужила внимание Он был высок, худощав и смугл, как цыган. Из-под прямых черных бровей смотрели спокойные, но пронизывающие глаза, удивительно синие для такого смуглого лица. Этот взгляд и правильной форме нос, гармонировались с твердой и решительной складкой его губ. Он одевался во все черное, как и подобало человеку в его профессии, но на костюме его лежал отпечаток изящества, говорившего о хорошем вкусе. Все это было характерно скорее для искателя приключений, каким он был прежде, чем для степенного медика, каким он стал сейчас. Его камзол из тонкого камлота был обшит серебряным позументом, а манжеты рубашки и жабо украшались барабанскими кружевами. Камлот — тонкое сукно из верблюжьей шерсти. Пышный черный парик отличался столь же тщательной завивкой, как парик любого вельможи из Уайтхолла, холла резиденции английского правительства. Внимательно приглядевшись к Бладу, вы невольно задали себе вопрос, долго ли сможет такой человек прожить в этом тихом уголке, куда он случайно был заброшен шесть месяцев назад? Долго ли он будет заниматься своей мирной профессией, полученной им еще до начала самостоятельной жизни? И все же, когда вы узнаете историю жизни Блада, не только минувшую, но и грядущую, вы поверите. Правда, не без труда, что если бы непревратность судьбы, которую ему предстояло очень скоро испытать, он мог бы долго еще продолжать тихое существование в глухом уголке сомерс полностью довольствуясь своим скромным положением захолустного врача. Так могло бы быть! Блад был сыном ирландского врача и уроженки сомерс графства, В ее жилах, как я уже говорил, текла кровь неугомонных морских бродяг, и этим, должно быть, объяснялась некоторая необузанность, рано проявившейся в характере Питера. Первые признаки ее серьезно встревожили его отца, который для ирландца был наредка смиролюбивым человеком. Он заранее решил, что в выборе профессии мальчик должен пойти по его стопам, и Питер Бладт, обладая способностями и жаждой знаний, порадовал своего отца двадцати лет от роду, добившись степени бакалавра медицины в Дублинском колледже. После получения столь радостного известия отец прожил только три месяца, мать умерла за несколько лет до этого, и Питер, наследовав после смерти отца несколько сот фунтов стерлингов, отправился поглядеть на мир с тем, чтобы удовлетворить свой неугомонный дух. Забавное стечение некоторых обстоятельств привело его на военную службу к голландцам, воевавшим в то время с французами, а любовь к морю толкнула его во флот. Произведенный в офицеры знаменитым даритером, голландский адмирал XVII века, он участвовал в той самой морской битве на Средиземном море, когда был убит этот знаменитый флотоводец. Полоса жизни Блада после подписания Неймингского мира нам почти совершенно неизвестна. Неймеген – город в Голландии, где в 1678-1679 годах было подписано шесть мирных договоров, увенчавших войну Франции с Голландией, Испанией, Австрией, Швецией и Данией. Мы знаем, однако, что Питер провел два года в испанской тюрьме, но за что он попал туда, осталось для нас неясным. Быть может, именно благодаря тому он, выйдя из тюрьмы, поступил на службу к французам и в составе французской армии участвовал в боях на территории Голландии, оккупированной испанцами. Достигнув, наконец, 32 лет полностью удовлетворив некогда томившую его жажду приключений и чувствуя к тому же, что его здоровье пошатнулось в результате запущенного ранения, он вдруг ощутил сильнейшую тоску по родине и сел в Нанте на корабль, рассчитывая пробраться в Ирландию. Однако здоровье Блада во время путешествия ухудшилось и когда буря загнала его корабль в Бриджотерскую бухту, он решил сойти на берег, тем более что здесь была родина его матери. Таким образом, в январе 1685 года Блад прибыл в Бриджотер, имея в кармане примерно такое же состояние, с каким 11 лет назад он отправился из Дублина бродить по свету. Место, куда попал Блад, ему понравилось, да и здоровье его здесь быстро восстановилось. После многих приключений, каких другой человек не испытает за всю свою жизнь, Питер решил обосноваться в этом городе и вернуться, наконец, к своей профессии врача, от которой он с такой небольшой выгодой для себя оторвался. Такова краткая история Питера Блада, или, вернее, та ее часть, которая закончилась в ночь битвы при Саджмуре, спустя полгода после его прибытия в брейджтер считай что предстоящее сражение не имеет к нему никакого отношения это вполне соответствовало действительности и оставаясь равнодушным к возбуждению охватившему в эту ночь Бриджотер, джотер блатт рано улегся спать он спокойно уснул задолго до одиннадцати часов когда как вы знаете монмут во главе повстанцев, двинулся по дороге на Бристоль, чтобы обойти болото, за которым находилась королевская армия. Вы знаете также, что численное превосходство повстанцев и некоторые преимущества, заключавшиеся в том, что повстанцы имели возможность внезапно напасть на сонную королевскую армию, оказались бесполезными из-за ошибок командования, и сражение было проиграно Монмутом еще до того, как началась рукопашная схватка. Армии встретились примерно в два часа ночи. Блад не слышал отдаленного гола канонады. Только в четыре часа утра, когда начало подниматься солнце, разгоняя остатки тумана над печальным полем битвы, мирный сон Блада был нарушен. Сидя в постели, он протирал глаза, пытаясь прийти в себя. В дверь его дома сильно стучали, и чей-то голос что-то бессвязно кричал. Этот шум разбудил Питера. Полагая, что его срочно вызывают какой-нибудь роженницы, он набросил на плечи ночной халат, сунул ноги в туфли и выбежал из комнаты. Столкнувшись на лестничной площадке с миссис Барлоу, перепуганная грохотом, она ничего не понимала и металась бестолку. Блад успокоил ее и спустился открыть дверь. На улице в золотых лучах восходящего солнца стоял молодой человек в изодранной одежде, покрытой грязью и пылью. Он тяжело дышал, глаза его блуждали, находившаяся рядом с ним лошадь была вся в пене, человек открыл рот, но дыхание его прерывалось, и он ничего не мог произнести. блат узнал молодого шкипера Джереми Питта, племянника девушек, которые жили напротив его дома. Улица, разбуженная шумным поведением моряка, просыпалась, открывались двери, распахивались ставни окон, из которых выглядывали головы озабоченных и недоумевающих соседей. — Спокойней, спокойней, — сказал Блат. — Поспешность никогда к добру не приводит. Однако юноша, в глазах которого застыл ужас или, быть может, страх, не обратил внимания на эти слова, кашляя и задыхаясь, он, наконец заговорил лорд Гилдой тяжело ранен он сейчас в усадьбе Огльторп у реки я перетащил его туда он послал меня за вами скорее к нему скорей он бросился к доктору чтобы силой увлечь его за собой в ночном халате и в домашних туфлях но доктор уклонился от тянущихся к нему рук конечно я поеду сказал он но не в этом же наряде блад был расстроен Лорд Гилдой покровительствовал ему со дня его приезда в бридж -Отер. Бладу хотелось отплатить чем-нибудь за хорошее отношение к нему, и он был огорчен тем, что для этого представился такой печальный случай. Ему хорошо было известно, что молодой аристократ был одним из горячих сторонников герцога Монмота. «Конечно, я поеду», — повторил Блад, — «но прежде всего мне нужно одеться и захватить с собой то, что нам может понадобиться. Мы теряем время». — Спокойно, спокойно. Мы доедем скорее, если не будем спешить. Войдите и подождите меня, молодой человек. В жестом руки Пит отклонил его приглашение. — Я подожду здесь. Ради бога, поспешите. Блад быстро поднялся наверх, чтобы одеться и захватить сумку с инструментами. Расспросите о ранениях лорда Гилду, и он мог по дороге в усадьбу Оглторп. Обуваясь, Блад разговаривал с миссис Барлу... Дал несколько поручений, распорядившись заодно и насчет обеда, которого, увы, ему так и не суждено было ответить. Когда доктор, наконец, спустился на улицу, вместе с миссис Барлоу, кудахтавший как обиженная наседка, он нашел молодого Питта в окружении толпы напуганных, полуодетых горожан. В большинстве это были женщины поспешно сбежавшиеся за новостями о битве, не составляло труда догадаться, какие именно новости сообщил им Пит, ибо утренний воздух сразу же наполнился плачем и горестными стенаниями. Увидев доктора, уже одетого, и с сумкой для инструментов под мышкой, Пит освободился от окружавшей его толпы, стряхнул себя усталость, и отстранил обеих своих тетушек, в слезах цеплявшихся за него. Схватив лошадь за уздечку, он вскочил в седло. «Поехали!» — закричал он. «Садитесь позади меня!» Не тратя слов, Блад последовал этому совету, и Пит тут же дал шпоры лошади. Толпа расступилась. Питер Блад сидел на крупе лошади, отяжеленной двойным грузом, Держа за пояс своего спутника, он начал свою Одиссею. Пит, которого Блад считал только посланцем раненого мятежника, на самом деле оказался посланцем судьбы.